Жар от горящего самолета чувствовался даже сквозь комбинезон. Пламя с гулом пожирало остатки фюзеляжа, дым заполнил хвост и сизыми хвостами сочился наружу сквозь трещины. Даже если кто-то из пассажиров, сидевших в хвосте, уцелели при падении, они уже давно задохнулись в дыму. Разведвзвод погиб напрасно. Семенова в части считали везунчиком и предупреждали, что когда-нибудь его удача закончится самым кошмарным образом. Так и случилось. Но по иронии судьбы не повезло всем, кроме командира. Старлей поднял голову, осматриваясь и пытаясь определить, откуда стреляли. Необычный звук привлек его внимание, как будто плакал младенец. Метрах в десяти от Костика лежал труп женщины, вероятно, выброшенный через трещину в фюзеляже при падении. Чуть дальше под елкой валялась сумка необычного вида. К изумлению разведчика сумка зашевелилась, из него выпросталась детская ручонка. При падении ребенка спасла елка. Ее упругие лапы смягчили удар, как хороший батут. Повезло, нечего и говорить. Костик по-пластунски пополз к сумке. Что бы ни произошло, задачу спасти выживших никто не отменял. Старлей был уже в полутора метрах от сумки, когда землю рядом с ним вспорола пуля. Разведчик прижался к земле и замер. Потрепанный и выцветший комбинезон идеально сливался с дерном. Второй выстрел пришелся намного дальше первого. Молодые елки мешали снайперу вести прицельный огонь. Страшно медленно, чтобы не выдать себя стрелку, Костик выставил вперед автомат и стволом зацепил сумку, одновременно высматривая путь отхода. Справа, в полуметре от разведчика, был край не очень крутого обрыва, спускающегося к речке. За нею поднимался пологий склон, густо поросший ольхой. Семенов подтянул сумку к себе, одновременно перевалившись через край, и скатился вниз, чудом не придавив свою добычу. Пуля вспорола край обрыва и опять мимо. Прижимая к себе сумку с притихшим младенцем, Костик пробежал по дну ложбины и в три прыжка форсировал речку, вломился в заросли ольхи. Поднявшись по склону, разведчик остановился. Он был невидим сквозь листву, А поле, на которое упал самолет, находилось перед ним как на ладони. Видно было, как в огне догорают остатки самолета. Там, где раньше была средняя часть фюзеляжа, дрожала марево. Попавшие в него языки пламени преображались и рассыпались осколками разноцветной мозаики. Это была гравитационная аномалия, одна из тех трудно различимых ловушек, которые делали зону отчуждения труднопроходимой. Чуть дальше... Пылали обломки вертолета. От руин села к месту катастрофы приближался небольшой отряд. Человек десять шли, развернувшись с цепью. Костик обратил внимание на однообразную экипировку бойцов. Сталкеры-одиночки и даже члены небольших артелей одеваются кто во что гораздо, и снаряжение подбирают сообразно имеющимся средствам. У этих же парней комбинезоны, бронежилеты, оружие были как с одного склада. Семенов укрепился во мнении, что имеет дело с одной из серьезных группировок. Сталкеры миновали обломки самолета и стали спускаться к речке. Там их уже можно было попытаться достать из автомата, но у Костика были другие планы. Он глянул на дитя. На вид ему было меньше года. Ребенок лежал тихо, как мышь, и смотрел на офицера расширенными от ужаса глазами. Костик почему-то сразу решил, что перед ним мальчик. «Ну что, пацан, испугался?» — спросил он. «Ничего, выберемся. Только не ори». Ребенок еще больше втянул голову в плечи, глаза его стали совершенно круглые. Костик вынул из кармана ранца спутниковый телефон. В свое время пять таких трубок купили на сэкономленные, в кавычках, бригадой деньги. Один телефон забрал в свое распоряжение комбриг, два отдали штабу и два разведотделу. Квартировавшие тогда в бригаде бойцы спецназа завидовали ВВВшникам черной завистью. Им самим приходилось пользоваться обычными рациями, работавшими в зоне через раз. Офицер набрал номер штаба, трубку взял на штаба. Костик кратко обрисовал обстановку. «Буду выходить к запасной точке эвакуации», – завершил свой доклад Семенов. «Расчетное время в пути три часа». На другом конце провода воцарилось молчание. Командование переваривало новость об одномоментной потере целого взвода. Такого в бригаде еще не случалось. — Понял тебя, — наконец отозвался подполковник. — Вертолет будет в точке эвакуации по вызову. Постарайся не притащить туда хвост. Все, отбой. Костик спрятал трубку и глянул на преследователей. Они уже спустились по склону и преодолевали речку. Сталкеры явно шли по Костикову душу. Офицера это не беспокоило. Сектор, в котором он находился, Костик знал, как свои пять. Собак у сталкеров не было, и маловероятно, что среди преследователей окажется следопыт, способный читать лес, как открытую книгу. Семенов не сомневался, что сможет оторваться от преследования. Только бы младенец не разорался. Офицер поднялся, взял сумку в руку. «Сейчас побегаем». предупредил он ребенка. Младенец судорожно сглотнул, не отрывая от костика глаз. Уходя от преследователей, семеров, взял хороший темп. Лес, через который он пробирался, разведчики основательно исследовали со времени последнего выброса. Новые аномалии за это время как будто не появились. Ребенок вел себя прилично. Качаясь в сумке, он глазел на окрестности, несколько раз попробовал ухватить ручонкой занависшие над тропой ветки, И, наконец, уснул. Костик сделал несколько поворотов и к полудню решил, что окончательно запутал преследователей. Он заложил большую дугу и залег метрах в трехстах от своего следа, чтоб проконтролировать отсутствие преследования. Лежать под елкой на ковре из опавшей хвои было даже приятно. Теплые солнечные лучи, проникая сквозь еловые лапы, грели спину. Ветер шелестел в кронах деревьев. Из зарослей вышла косуля, замерла, настороженно прислушиваясь. Костик шевельнулся, и косуля, почуяв присутствие человека, беззвучно прыгнула в кусты. Некоторое время был слышен шорох острых копытцев по опавшей листве, потом все стихло. Костик залег в обширном лесном оазисе среди аномальных полей. Выбросы раз за разом, перекраивающие карту зоны, до сих пор счастливо миновали этот лес. Здесь редко встречались аномалии. Мутанты из внутренних секторов забредали еще реже. В этом лесу росли нормальные деревья, жили нормальные звери. Вот если бы еще через него ходили нормальные люди... Треск валежника выдал преследователей. Сталкеры старались идти по лесу скрытно. Но у них это плохо получалось. Костик услышал их раньше, чем увидел. Ы! раздалось у разведчика за спиной. Костик обернулся и увидел, что ребенок уже не спит. Он перевернулся на живот, наполовину выбрался из сумки и смотрел на Семенова ясными голубыми глазами. Ладошки его утопали в мягкой хвое. Ы! В голосе младенца появились требовательные интонации. А ну молчать! зашипел Костик. Он вырос в большой и не слишком благополучной семье, опыт общения с маленькими детьми у него имелся. По всем прикидкам получалось, что у ребенка сейчас обед, и если Семенов немедленно его не обеспечит, дитя устроит скандал, такой, что сбегутся не только сталкеры, но и все окрестное зверье посмотреть, что стряслось. «Гы!» — заявил младенец. Офицер быстро обшарил карманы и кармашки трофейной сумки. Обнаружена была пеленка, одна штука, початая пачка памперсов, полштуки, бутылочки, одна с водой, другая с остатками молочной смеси на дне. И еще банка сухой молочной смеси, почти пустая, судя по весу. Костик почувствовал, как на него накатывает паника. Младенец разорется с минуты на минуту, а за деревьями уже мелькают серые комбезы преследователей. И что удивительно, шли они не по следам, а прямо на лёжку разведчика, будто у того в кармане находился приводной радиомаяк. Костик похлопал себя по карманам и обнаружил пару сушек. Он взял их в буфете еще неделю назад и забыл. И вот теперь вспомнил. Костик протянул сушку младенцу. Идея оказалась гениальной. Ребенок шлепнул по сушке пару раз ладошкой, схватил ее и сунул в рот. гу -у -у", сказал он, довольный жизнью. Сталкеры показались из-за деревьев, их было всего пятеро, и офицера посетило нехорошее предчувствие. Он понял, что перехитрить преследователей не удалось, и остальные сейчас подходят с другой стороны, беря разведчиков в клещи. Правда, преследователи шли не строго на Семенова, а забирали чуть вправо. Оставалась надежда, что они пройдут стороной, если, конечно, младенец не выдаст себя криком».